за столом сидели двое молодых плотного телосложения мужчин один коротко подстриженный другой не такой плотный с гладко прилизанными волосами в кресле поодаль под торшером сидела молодая женщина рот у нее тоже заклеен ниже груди обтягивал ее белевой шнур прижимая к креслу каждая нога была привязана к ножке кресла она была в одной нижней разорванной сорочке рядом с ней Сидел пожилой худощавый мужчина и пил что-то, наверное, коньяк. На маленьком столике перед ним лежал шоколад. Те, что сидели за круглым столом, не пили. Они наливали на грудь лежащего мужчины жидкость, водку или спирт и поджигали. Разборка, понял я. Анастасия увела лучик с этой сцены, но я воскликнул. Вернись, сделай что-нибудь. Она вернула эту сцену и ответила. Нельзя. Все уже произошло. Этого нельзя остановить. Раньше надо было. Сейчас поздно. Я смотрел, как завороженный, и вдруг ясно увидел глаза женщины, глаза, наполненные ужасом и немолящие о пощаде. — Так сделай хоть что-нибудь, если ты не бессердечная! — крикнул я Анастасии. — Но это не в моих силах. Это уже как бы запрограммировано раньше. Не мной. «Я не могу вмешиваться напрямую. Они сейчас сильнее». «Ну где же твоя доброта, способности?» Анастасия молчала. Ужасная сцена слегка помутнела. Потом вдруг исчез пожилой пьющий коньяк. Вдруг я почувствовал слабость во всем теле и как немеет рука, которой прикасалась Анастасия. Я услышал ее какой-то ослабевший голос. Она с трудом выговаривала слова «Убери руку! Владимир!» Она не смогла даже договорить мое имя. Я, вставая, оттянул от Анастасии руку. Рука висела, словно онемевшая, как бывает, когда отсидишь руку. И была вся белая. Я пошевелил пальцами, а не менее стало проходить. Я взглянул на Анастасию и ужаснулся. Ее глаза были закрыты, исчез румянец с лица. Под ее кожей на руках и лице, казалось, не было вообще ни кровинки. Она лежала словно бездыханная. Трава вокруг нее, примерно радиусом метров три, была тоже белой и поникшей. Я понял, что произошло нечто ужасное, и крикнул «Анастасия!» Схватил ее за плечи, встряхнул уже не упругое, а какое-то обмякшее тело. Ее абсолютно белые бескровные губы молчали. «Ты слышишь меня? Анастасия!» Чуть приподнялись ресницы, и на меня посмотрели потухшие глаза, уже ничего не выражающие. Я схватил фляжку с водой, поднял ее голову, попробовал напоить ее, но она не могла глотать. Я смотрел на нее и лихорадочно думал, что же делать. Наконец ее губы едва зашевелились и прошептали. «Перенеси меня на другое место, к дереву». Я поднял обмякшее тело и унес подальше от круга с белой травой, положил у ближайшего кедра. Через некоторое время она стала понемножку приходить в себя, и я спросил, что с тобой произошло, Анастасия? Я постаралась выполнить твою просьбу. Думаю, у меня это получилось, но ты ведь так плохо выглядишь, ты чуть не погибла. Я нарушила естественные законы. Вмешалась в то, во что вмешиваться не должна. Это вытащило из меня все мои силы, энергию. Удивляюсь, что ее хватило. Зачем ты рисковала, если это так опасно? У меня не было выхода. Ты ведь хотел этого. Я боялась не выполнить твою просьбу, боялась, что совсем перестанешь меня уважать. Будешь думать, что я только говорю, говорю все, и ничего не могу в реальной жизни. Ее глаза смотрели на меня просяще и умоляюще. Тихий голос немного дрожал. «Но я не могу объяснить тебе, как это делается, как работает этот природный механизм. Я его чувствую, но объяснить, чтобы тебе понятно было, не могу. И ученые ваши, наверное, не смогут». Она опустила голову, помолчала, словно набирая сил, снова посмотрела на меня умоляющими глазами и произнесла. «Теперь ты еще больше будешь считать меня ненормальной или ведьмой». И мне вдруг очень сильно захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее. «Ну что?» Я хотел сказать, что считаю ее нормальным, обычным человеком, красивой и умной женщиной, но у меня не было ощущения обычного к ней отношения, и она со своей интуицией не поверила бы мне». Я вдруг вспомнил ее рассказ о том, как обычно в детстве здоровался с ней прадед. Вставая на одно колено и целуя ей руку, я встал перед Анастасией на одно колено, взял ее, еще бледную и немножко холодную руку, поцеловал и сказал, «Если ты и ненормальная, то ты самая лучшая, самая добрая, умная и красивая из всех ненормальных». Губ Анастасия наконец-то снова коснулась улыбка. Глаза благодарно смотрели на меня. На щеках стал появляться румянец. «Анастасия, картина довольно сумрачная. Ты специально выбирала?» «Искала хотя бы для примера хорошие, но не нашла. Они все в клещах забот своих. Они один на один со своими проблемами. У них почти нет духовного общения». Так что же делать? Что ты можешь предложить, кроме жалости к ним? А я должен сказать тебе, это сильные люди, предприниматели. Очень сильные, согласилась она, и интересные. Они за одну жизнь, как бы две, проживают. Одна известная только им и никому из близких даже. Другая, внешняя, для окружающих. А помочь, думаю... Надо с помощью усиления их духовного и искреннего общения между собой. Нужно открытое стремление к чистоте помыслов. Анастасия, я, наверное, попробую сделать то, что ты просила. И книгу попробую написать, и объединение предпринимателей с чистыми помыслами создать, но только так, как сам это понял. Тебе трудно будет. Я не смогу тебе достаточно помогать. Во мне мало осталось сил. Они будут долго восстанавливаться. Я теперь некоторое время не смогу видеть лучиком на расстоянии. И я тебя сейчас с обычным зрением не очень хорошо вижу». «Ты что же, Анастасия, слепнешь?» «Думаю, все восстановится. Жалко только, что какое-то время тебе не смогу помогать». Не нужно мне помогать, Анастасия. Ты постарайся сберечь себя для сына и помоги другим. Мне необходимо было уезжать, догонять теплоход. Дождавшись, когда она внешне, по крайней мере, стала выглядеть почти прежней, я забрался в катер. Анастасия взяла за ручку на носу и столкнула его с берега. Катер подхватило и понесло течением. Анастасия стояла почти по колено в воде, подол ее длинной юбки намок и колыхался на волнах. Я рванул за заводной шнур. Мотор взревел, раздирая ставшую привычной за три дня тишину. И катер резко пошел вперед, все набирая и набирая скорость. Вдруг Анастасия вышла из воды и побежала по берегу догонять катер. Ее развивающиеся от встречного ветра волосы были похожи на хвост кометы. Она старалась бежать очень быстро, наверное, используя при этом все свои силы, пытаясь сделать невозможное — догнать быстроходный катер. И все же очень медленно расстояние между нами увеличивалось. Мне стало жалко ее бесполезных усилий, и, желая как можно быстрее прекратить тягостный момент расставания, Я со всей силой вдавил до самого упора рычаг газа. В голове промелькнула мысль, что Анастасия может подумать, будто я снова испугался ее и убегаю. Взревевший надрывно мотор заставил подняться над водой нос катера, еще быстрее устремившегося вперед, еще быстрее увеличивая расстояние между нами. А она, господи, что она делает? Анастасия на ходу рванула мешавшую ей бежать мокрую юбку, отбросила разорванную одежду в сторону, стремительность бега ее возросла и произошло невероятное. Расстояние между ней и катером медленно стало сокращаться. Впереди, на ее пути, виднелся почти отвесный косогор. Продолжая вдавливать уже неподдающуюся ручку газа, я подумал, что он остановит ее. И прекратит мучительную для меня сцену. Неужели у нее так ухудшило зрение? Не видит косогор. Анастасия, нисколько не замедлив своей стремительности, Взбежала на косогор, упала на колени, Подняла руки к небу и закричала в мою сторону. Я услышал ее голос сквозь дикий рев мотора и шум воды, Услышал словно шепот «Впереди! Мель! Мель! Топляки!» Быстро повернув голову, еще не успев до конца осознать происходящее, я так резко крутнул руль, что рванувшийся в бок катер чуть не зачерпнул наклонившимся бортом воды. Огромный топляк, упершийся одним концом в отмель, другим, едва торчавшим из воды, лишь слегка чиркнул по боку катера. При прямом ударе он должен был бы свободно пробить его тонкое алюминиевое дно. Уже выйдя речной фарватер, я оглянулся на косогор и прошептал в сторону стоящей на коленях одинокой фигурки, превращающейся во все уменьшающуюся точку. — Спасибо, Анастасия.